Глава восьмая. Не то, чем кажется. Пленница умывалась грозовым ливнем. Потоки серо-бурой грязи неслись по улицам. При каждой вспышке молнии чёрные остовы сгоревших домов блестели, словно покрытые лаком. Работа встала, но уставшие люди были рады нежданной передышке, ведь трудиться придётся от зари до зари. Лето промелькнёт быстро.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 Некоторые купцы раздавали ношеную одежду и старую утварь, а порой товары из своих лавок, принимаемые пострадавшими с благодарностью. В общем, город демонстрировал силу духа и единение. Рогволт наблюдал за всей этой ситуацией с ироничным удивлением. Он не ожидал такого благородства от необразованных серых людишек. План чёрного искателя постепенно воплощался в жизнь, и это не могло не радовать. Фёдора он почти не встречал.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 и пока всё было тихо и предсказуемо. Вот только кетун начинала беспокоить всё сильнее. Чутьё и магия предупреждали её о тёмных намерениях любовника, но слепая к нему привязанность пока не давала сделать правильные выводы. «Скорее всего, прозрение произойдёт в самое ближайшее время, и к этому нужно быть готовым». Атаман вынул клинок практикантке и усмехнулся. «Девчонку нужно было прижать в тёмном углу и сделать предложение»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 Кто, мол, теперь возьмёт в жёны порченную книжну И дальше пересуды катились в сторону невозможных теперь военных союзов, бесплодия чужестранки-княгини и змея Горыныча, что озорует на приграничных землях, и сладу с ним никакого нет. Всё это тяжким грузом висело на душе и не давало спать ночами. Могутов всматривался в лицо Всемилы, когда заезжал домой, пытаясь найти ответы на мучающие его вопросы –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 Прозрачный овал двинулся за хозяином. Сегодня нужно успеть к доктору. Старая рана, нанесённая соперником в рыцарском поединке, ныла к плохой погоде. Ткани плохо поддавались регенерации. Сказывалась инфекция, занесённая придворным лакеем, приложившим к ране сухой куриный помёт. Ставра передёрнула. Подводы с лесом двигались вереницей,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 обладала удивительно мягкой поступью и умудрялась даже на колдобинах вести раненую наездницу без лишней тряски. серко так звали Мерина, очень нравился Кате. За несколько дней она привыкла к своему четвероногому товарищу и добросердечно заботилась о нём. «Что ни говори, а это первая её личная лошадь». Катя улыбнулась и погладила коня по шее.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 Сейчас женщины съехали на Нижнюю улицу, где стоял дом ведуньи. Но Любава решила сперва заглянуть к Меньше в кузню, чтобы передать поручение Фёдора. Пересеклись они утром и перекинулись новостями до да просьбами. Воеводе она рассказала про решение сделать Катю помощницей и парнем. Фёдор на решение Балашовой назваться именем гоголевского персонажа хмыкнул. «Вакула! Вакула!» Катя озорно улыбнулась. «Хорошее имя. Весёлое».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 Чтобы восстановить дом, требовались мужские руки, а они в этот момент как раз ощупывали дубовые столбы, на которые предстояло снова навесить ворота. Ведунья прошла в дверной проём и осматривала всё внимательно, пытаясь обнаружить целые вещи под головешками. Катя привязала серко и кобылу к железному кольцу. Состояние дома пугало, но только начался июнь, и пусть ночи ещё были прохладными, но морозов точно не будет —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 «Беда ходит вокруг. Сходи-ка глянь, как там в акула. Не жалуют у нас чужаков, вдруг кто обидеть решил». Меньше вытер руки о штаны и, оправляя кушак, пошёл на улицу. Любава поднесла руку к затылку. Каждый раз она чувствовала ведьм, оборотней колдунов именно этим местом. Здесь из лёгкого сначала покалывания разрасталась тупая головная боль. Предвестник, который ни с чем не спутаешь.